они пошли. Огромные туши системных разрушителей будто подернулись легкой дымкой. Уиман прибавил увеличение. Ближний из чудовищных кораблей мгновенно прыгнул на людей, заняв весь экран. Затем он еще больше надвинулся, а потом на фоне огромного бока проявились крошечные точки, которые все росли и росли, превращаясь в скрюченные фигурки тактов, мчащихся сквозь пустоту. Кто-то за спиной приглушенно ахнул: Ты гляди, все-таки прыгнули! Уиман стиснул зубы. Судя по всему, после того, как первоначальный тщательно проработанный план атаки полностью рухнул, первые контролеры из кадры пытался импровизировать. А это у конскебронов всегда получалось плохо. Однако предпринятая попытка заслуживала уважения. Конскиброны рискнули попробовать повторить тактический ход землян которые те применили во время битвы в поясе. Мэрилин. Анализ численности. Хорошо, дорогой. Раздался над головой мягкий голос системного разрушителя. Общее количество атакующих единиц 13340. Из них индивидуальных тактических единиц 1314. Тактических носителей 289. Оперативных управляющих модулей – 37. Адмирал Навуходоносор издал странный звук. На Мерлин было всего 40 тактических носителей, и ни на один из них они не стали даже монтировать вулканы, им и так хватало огневой мощи, а оперативных управляющих модулей всего 7. Похоже, на этот раз конскеброны решили предусмотреть любой вариант развития событий. Уимон перекосил лицо в напряженной усмешке и повернулся к адмиралу. Они решили побить нас нашей же тактикой. Их ждет крупный сюрприз. Адмирал качнул головой. На этот раз нам будет трудно с ними справиться. Их слишком много. Уимон хмыкнул. Ну, я бы не сказал, чтобы нам когда-то было легко. И, сделав паузу, обратился уже к системному разрушителю. Мэрилин. Расчет по рассеиванию. Да, дорогой. Они идут тремя основными волнами. Первая – около четверти общей численности, в том числе 10% тактических носителей и 5% оперативных модулей. Вторая – тебе разделение по дистанции или времени контакта? По времени. Вторая – через 40-60 секунд после первой. 40% численности. Половина тактических носителей и 45% оперативных модулей. Последняя волна еще через полторы минуты. Анализ конфигурации позволяет предположить, что боевые костюмы тактов последней волны оснащены маневровыми дюзами. Уимон нетерпеливо щелкнул пальцами. И, повернувшись к адмиралу, возбужденно заговорил. Они пытаются повторить в космосе волновой ритм планетарной атаки. «Идиоты!» И, не дожидаясь команды, вновь повернулся к экранам. «Мэрилин, не трогай первую волну, слышишь? Отруби все установленные снаружи орудия. Пусть первая волна беспрепятственно достигнет обшивки». Но... Адмирал недоуменно уставился на него. Но Уиман торопливо пояснил. «Поймите, адмирал, мы должны разрушить их ритм. Их основные силы идут во второй и третьей волне». Причем, судя по всему, третья волна предназначена для решающего прорыва. Это же алгоритм планетарной атаки. Первая волна – выявление и дестабилизация. Вторая – подавление. Третья – решающий удар. Он хохотнул, пребывая в полном восторге от того, что ему удалось, как он это называл, просчитать ситуацию. Первая волна не должна обратить внимание на наружные установки – Их задача ворваться внутрь и навести шороху. А это даст нам возможность изрядно уполовинить вторую волну. Так что самое серьезное начнется именно тогда, когда они рассчитывают уже поставить окончательную точку». «Ну, хорошо», — согласился адмирал. Потом повернулся и решительным шагом двинулся в сторону консоли связи. Уимон повернулся к экранам. «Мэрилин, дай мне Роланда» и приготовься начать отчет за 10 секунд до контакта. «Хорошо, дорогой». В следующее мгновение на центральном экране возникло изображение Роланда. «Привет, генерал Паттон». Такт получал всю тактическую информацию напрямую от Мэрилин, поэтому объяснять ему что-то не было необходимости. Уиман кивнул. «Привет, большой Роланд. Ты как? Готов надрать задницу этим придуркам?» Такт гулко хохотнул. «Судя по всему, придется сильно постараться. У них чугунные задницы. Уж я-то знаю». Уимон улыбнулся. «Активируй молочные мины, как только такты проломят обшивку». Роланд усмехнулся. Уимон почувствовал некоторую неловкость. «Тоже мне, великий стратег. Вздумал учить такта, как вести ближний бой. Тем более оперативного модуля». В том, что касалось боя, Роланд прислушивался только к советам берсерков, да и то не всех. Но Берса он слушался беспрекословно. Однако сейчас Берс был слишком далеко. В этот момент над головой раздался мелодичный голос Мерлин. До контакта 10 секунд. 9, 8. Роланд хищно развернулся, на ходу вскидывая оружейный модуль. Изображение чуть отодвинулось давая панораму блистающие доспехами шеренги тактов, а из динамиков раздался слитный гул, будто сотни гигантских комаров-мутантов одновременно взмыли в воздух над полом ангарного отсека. Это электрические приводы вулканов раскручивали блоки стволов. Два, один, контакт. В следующее мгновение ворот ангарного отсека буквально взорвались тысячи проломов, сквозь которые внутрь влетели сотни фигур, так напоминавших те, что стояли сейчас на смотровой галерее. Первая волна конскибронов ворвалась внутрь Мерлин. Молочные мины взорвались практически в тот же момент, когда конскеброны проникли внутрь корабля, и могучие фигуры ворвавшихся тактов конскебронов мгновенно оказались укутаны густой белесой взвесью, полностью исключившей возможность применения их собственных лазеров. А в следующее мгновение вулканы тактов землян взорвались с полохами очередей. Из динамиков доносился только дикий грохот, слегка, правда, ослабленный акустическими фильтрами Мерлин, А то все находящиеся в контрольной рубке системного разрушителя могли бы оглохнуть. Потом столь же внезапно выстрелы стихли. Ноющий звук работающих приводов стволов на фоне предыдущего грохота оказался просто гробовой тишиной. Роланд опустил оружейный модуль, Избросив опустошенный ленточный магазин, ловко выхватил новый и, с лязгом вогнав его на место, повернул к экрану свое оскаленное от ярости боя лицо и восторженно зарычал. Эй, старина, они перехитрили сами себя. О чем ты? не понял Уиман. В этот момент палуба под ногами слегка дрогнула и мелко завибрировала. Это на обшивке заработали автоматические пушки непосредственной обороны. Их суммарная мощь была столь велика, что вызывала сотрясение чудовищного корпуса Мерлин. Но большой Роланд продолжал хохотать, не обращая на это никакого внимания. Эти придурки поставили кинематический нейтрализатор. Уиман повернулся к экрану, на который Мерлин услужливо вывела несколько цифр, вгляделся, и в следующую секунду на его лице вспыхнуло понимание, и он тоже засмеялся. Адмирал удивленно смотрел на своих хохочущих соратников. Уйман заметил его взгляд и с трудом преодолев новый взрыв хохота, пояснил. Они сделали расчеты из опыта прошлых столкновений и поставили на доспехи излучатель нейтрализующего поля. Но его мощность была рассчитана на основе замеров энергии Калашникова и М16, хотя и с небольшим запасом, таким, что даже Штейр-Манлихер-44-Магнум, дядюшки Изекиля, «Был бы для них все равно, что булыжник из рогатки, но...» Тут он не выдержал и снова попытался заржать, но спохватившись держался и закончил. Снаряды вулканов имеют кинетическую энергию на несколько порядков выше, и потому прошили поле почти на вылет, а взвесь молочных мин из-за нейтрализатора рассеивалась слишком долго, так что им так и не удалось сделать ни одного ответного выстрела». В эту секунду сквозь проломы показались новые такты конскебронов, и в рубке снова стало невозможно говорить. Спустя 20 минут, когда стало окончательно ясно, что атака захлебнулась, из динамиков снова послышался мелодичный голос Мерлин: Дорогой, я сделала то, что ты просил. Правда, пока мне удалось считать только три колокода. Уиман улыбнулся. Спасибо. Я всегда знал, что у тебя получится. Адмирал решительно произнес. «Отлично. Тогда я готовлю десант». И быстрым шагом вышел из рубки. Уиман ухмыльнулся. Десант, положим, был уже давно готов и без участия адмирала. Но чем бы дитя не тешилось, лишь бы не мешало. Он переключил экраны. Во всем внешнем палубном поясе шел бой. броны лезли густыми толпами, так что на первый взгляд могло показаться, что еще чуть-чуть... И боевые порядки землян рассыплются в пыль, и победа останется за конскебронами. Но среди участников битвы с обеих сторон не было новичков, и все понимали, что атака рухнула. И сейчас контролеры конскибронов пытались только оттеснить землян поглубже на нижние палубы и нанести максимальный ущерб системе Мерлин, чтобы минимизировать потери при неизбежном отходе. Но они еще не представляли себе, что их ожидает. Казалось, что они висели в пространстве абсолютно неподвижно. 47 глыб льда, на первый взгляд, ничем не отличающихся от тех, что составляли ближайший участок кометного шлейфа. Разве что размером. Каждая из этих глыб могла посоперничать размером с самим кометным ядром. Но так как комета удалялась от Солнца, это было вполне объяснимо. В момент перигея ядро кометы раскололось на несколько. Они пристроились к кометному шлейфу 6 дней назад. 47 атакаторов – десятая часть всего флота Земли. И ее единственная надежда. Поскольку пилотами этих атакаторов были берсерки. Только берсерки могли с точностью до тысячных долей секунды уловить мгновение, в которое слепые и глухие куски металла, у которых не работал ни один прибор, ни одно устройство, ни один источник питания – и невидимые для любых детекторов конскибронов мгновенно превратились бы в неотразимые огненные стрелы, возникшие из ниоткуда прямо посреди боевого порядка атакующей эскадры конскибронов. И этот миг был уже совсем близко. Клайф заворочился в пилотском кресле. Последние 15 часов в кабине стало слишком холодно, и пришлось надеть скафандр. За прошедшее время мешок системы утилизации наполнился и запашок понемногу просачивался сквозь уплотнители. Но это все было второстепенно. Главным было то, что приближалось время. Клайв покосился на пластиковые окна фонаря. Конечно, разглядеть ничего было нельзя, поскольку поверх корпуса атакатор был укутан несколькими слоями композитной теплоизолирующей ткани и сверху покрыт почти двухметровым слоем льда, состоящего из смеси азота, водорода и метана. Но Клайв знал, что совсем рядом, в таких же ледяных коконах висят братья Йоргенсены, Накамура, Адамс и Кормачев. А чуть дальше он чувствовал и остальных. И еще он чувствовал конскебронов. Холодный разум и контролеров, практически лишенные эмоций. Этакий интеллектуальный вариант воблы. Они были совсем рядом. Время ожидания почти стекло. Уловить момент, когда броны, оставив сильные заслоны, начали стремительно откатываться назад к верхним палубам, оказалось практически невозможно. Вполне вероятно, что если бы это был любой другой корабль, кроме Мэрилин, им удалось бы осуществить классический отрыв. Но... Дорогой, 17 секунд до отрыва. Когда Уиман услышал эти слова, он в первое мгновение торопело уставился на улыбающейся, Белокурое лицо, смотревшее на него с экрана. Потом опомнился и заорал. "Мерлин, сообщи Роланду! Адмиралу!» «А, дьявол, ты уже это сделала!» «Конечно, дорогой. Адмирал в курсе, а Роланд передает тебе привет. Они уже в пространстве». Уиман облегченно вздохнул. Десант пошел. Разворачивалась вторая фаза битвы. Он бросил взгляд на экран и невольно вздрогнул схватки он как-то не особо осознавал, кто им противостоит. Пять базовых системных разрушителей, каждый из которых способен в одиночку оставить от Солнечной системы только облачко звездной пыли. Наверное, конскеброны могли уничтожить мятежников еще во время битвы в поясе, но и тогда, и теперь, они не пошли на прямой огневой бой, попытавшись в очередной раз захватить Мерлин. Им отчаянно нужно было узнать, Почему контролеры конскебронов, существа, созданные на основе тысячелетнего опыта выведения идеального разума, выращенные по специальной программе, вдруг перешли на сторону диких, незрелых аборигенов, обитающих на этой планете? И не только перешли, но и обрели какую-то странную, невероятную силу, которая помогла этому союзу аборигенов и ренегатов столь долго противостоять мощи всего великого единения разумов. И это снова давало шанс. А кто еще во Вселенной научился ловить удачу за хвост, так, как это делали земляне? И они собирались очередной раз подтвердить свою репутацию. Уиман восторженно шмыгнул носом и прошептал. Удачи, ребята!